Абай не успел ответить. В комнату вошел Федор Иванович Павлов. Его сопровождал Бай Магамбет. Несмотря на точность, Абай легко поднялся навстречу желанному гостю. Федор Иванович молча раскрыл объятия. Старые друзья расцеловались, а потом долго, крепко жали друг другу руки. Усевшись поудобнее за Дастерхан, Павлов сощурился в доброй улыбке. Какими судьбами у наших края? Абай объяснил. Сын Абдрахман, получивший образование в Петербурге и уже служивший в Верном, возвращался из отпуска и вез с собой молодую жену. Он женился в ауле на Магиш. Примечание, ласкательное от Магрифа. Надо проводить сына и невестку в далекий путь, раздобыть денег, обишу на дорогу. Пришлось пригнать в город Скотт на продажу, да и соскучился по городским друзьям, захотелось проведать. Абай ласково взглянул на Павлова из-под густых бровей. — Ну-ка расскажите про здешние дела, Федор Иванович. Как поживает Александра Яковлевна? Ей, как врачу, сейчас, вероятно, достаётся, что она говорит о болезни. Для меня здесь всё покрыто мраком неизвестности. Пролейте свет в моё сознание, шутливо закончил он словами из недавно прочитанной повести писателя-народника. Павлов начал издалека. За последние 70 лет холера в третий раз посещает Россию. Впервые эта курносая гостья с косой смерти пришла из Индии, заглянув не только в Китай и Японию, но даже в Западную Европу и Америку. Ходят слухи, будто эпидемия уже охватила 40 русских губерний. Павлов заметил, что лицо Абая потемнело, прибавил, пожимая плечами. «Так Саша говорит». Она считает, что в нашем краю на долю таких людей, как вы, выпала священная обязанность помочь народу в беде. Вы лучше меня знаете, как казахи относятся к смерти. В дом мертвеца на похоронную молитву уже назад стекается множество людей. Все входят в комнату, откуда только что вынесли покойника, зачастую здесь же едят и пьют. Благодаря таким обычаям и распространяется зараза, а запретить их врачи не в силах. Какой казах, когда в его доме покойник, послушается доктора? Только таких людей, как вы, Ибрагим Кунанбаевич, народ будет слушать. Надо убедить население прекратить на время эти губительные обряды. Саша считает, что следует забить тревогу там, где собирается народ на базаре, в мечети, повсюду. А Бай молча слушал, словно взвешивал каждое слово своего друга. А вот что мы с Сашей требуем от вас и от Байма Гамбета. Во-первых, решительно нельзя жить в этом доме. Жители его берут воду из реки, а река сейчас главный источник заразы. Переселяйтесь в центр Слободы, там безопаснее. И обязательно остановитесь в доме, где есть колодец во дворе. Следите за своим здоровьем. Не перегружайте себя работой, не уставайте. Кушайте чаще, чтобы не чувствовать голода, но и не переедайте. Ну, что им ещё посоветовать? Павлов задумался на минуту и со смехом замотал головой. Нет, я, кажется, рискую превратиться в шажлотана. Не будучи врачом, не говори за врача. Можно легко напороть чепухи. Но Сашины слова Ибрагим Кунанбаевич это приказ. Условившись с Абаем встречаться почаще, Павлов собрался домой. Домежан, видя уважение Абая к русскому гостю, встрепенулась. «Абай, ага, обед готов. Попросите его остаться». Федор Иванович понял, о чем говорит Домежан и, приложив руку к сердцу, учтиво поклонился, но обедать все же не остался. Иргизбаевские болтуны-бородачи так же, как за чаем, сошлись в полуденную пору за обедом. Они только что вернулись с базара и даже не распрягли лошадей после обеда в путь домой. Вместе с Абаем земляки уселись за стол отведать мясо и вновь в три голоса стали уговаривать Абая немедленно убраться из города в степь. Пусть мрут горожане, уедем к своему народу. Бежим от беды поскорее до да подальше. А куда уйдёшь, когда гибнет твой народ, спросила Бай? Хорошо ли в страхе бежать от своих? Чем мы лучше горожан? Жуман процедил сквозь зубы важно и презрительно. Что ты выдумываешь, какой это народ? сврод из сорока родов городские житаки твой народ сородичи по крови ты бык ты ты о них думай глубокая складка пролегла в широких лоб абая довольно гневно выговорил он наелись наболтались а теперь уезжайте какое вам дело до меня Зачем вам знать, кого я считаю своим народом? Вступайте, вступайте. И он выпроводил из дома Иргизбариев. Смущённая гневом Абая, бародачи молча поплелись к своим телегам. Оставшись наедине с дамой жен, Абай объяснил ей, почему ему нужно перебраться на другую квартиру более просторную. К нему будут приходить люди со советами, даже из-за улов приедут. Ему неудобно обременять гостеприимную хозяйку. Поблагодарив Домижан за встречу, Абай в тот же день переехал в дом ташкентца Кумаша, где обычно останавливался. Дом Кумаша стоял в средних жатаках, Здесь нередко встречались одноэтажные и даже двухэтажные каменные здания под тёсом, а то и под железной, чаще всего с зелёной крышей. Эти добротные строения, возведённые татарскими и казахскими купцами, тянулись цепочкой вдоль Иртыша. Торговые ряды и базар Слободки располагались выше по берегу, на холме. Среди них выделялись больница, пожарная каланча и почта, и неподалеку от них канцелярия пристава Смирнова, которого казахи называли управляющим слободки жебдейши. Кумаш построил свой дом возле мечети, почти в центре слободки. Нижний этаж его сложен из красного кирпича, верхний из толстых бревен. Высокая тисовая крыша видна издалека и радует глаз тщательной отделкой. Владение кумаша, по примеру, сибиряков, обнесено плотным дощатым забором с высоченными воротами, сооруженными из добротного теса. Через эти ворота в глубину обширного двора въезжают телеги и находят пристанище под кровлей навесов у так называемых лабазов. В доме кумаша находятся Обай обычно устраивался в нижнем этаже. И сейчас остановился в просторной светлой комнате, выходившей окнами на солнечную сторону. Здесь он чувствовал себя как дома. В тот же вечер Обай пригласил к себе одного из почётных жителей слободки Мулу Сармалу. Хотя Сармала и не был имамом ничети. И не так часто встречался со служителями веры, с халфе-кари и мои джинами, но он обучал детей слобожан грамоте и лучше многих других знал, что творится в слободке. Холера свирепствует повсюду. После рассказа Сармалы в этом не оставалось сомнений. Он называл Махала, приходы, где люди болели и гибли. Город Семипалатинск, Сармала делил по числу мечетей на семь Махала, Слободу Бержак на две, Верхнее Махала и Махала Тенебая, где Бай-Тенебай построил мечеть. Болезнь и смерть — Бродили по всем девяти приходам и безжалостно косили бедняков, занимавшихся тяжелым изнурительным трудом. Самому Сармалле редко доводилось участвовать в Жен-А-За, но он знал, сколько переплатили родственники умерших духовенству за отпущение грехов. Сармалла утверждал, что он не был виноват что с первых же дней халеры мы улыстали быстро богатеть. Для имамов мойдинов Халфы и Кари наступило благодатное время обильной жатвы. Не скрывая своей ненависти к личным соперникам и врагам, он назвал несколько имён. По его словам, такие люди, как Шарифжан Халфе, Самарт Халфе, слепой Кари и мойдин Самурат Сейчас просто ликуют. Они выручают большие деньги от Джаназа, Фидия и Хатыма, от семидневных и сорокодневных поминок. Доходы их растут беспрерывно день и ночь. Народ гибнет, а они жиреют на глазах мерза Ибрагим. Сармала говорил, что с заметным акцентом мул ирабиста. "Таких доходов у них не бывало даже в дни айтв справедливому вид народ, где много ковыля жиреет твол, где много смертей", мулла. "Даже сам хазрет имам мечети достоин осуждения. Безжалостные развращённые люди. Стермала умов". Так Джез заговорил об Бае. Нужно добиться, чтобы поменьше собиралось людей на похороны. Надо предупредить народ, как опасны в дни холеры поминки. Да, да, да. Закивал головой Сармала и ещё яростнее начал улить своих врагов Халфе и Муэдзина. Абай слушал его с явным неодобрением. Сармала, видимо, заметил это и очень горячо заговорил о том, как важно правильно наставлять народ в трудную годину. Но тут он вновь взбелся на брань: Харивжан халхе, Самат халхе, и мой один Самурат будут только мешать. У них душа не болит за народ. Сармала, увлёкшись, закрыл глаза жематал головой, защёлкал языком, подобно птице. Нет, нет, нет, не болит. Абай выделялся ормалу из среды духовных лиц. От многих имамов, хазретов и халфе он отличался широтой взглядов, хорошо знал стихи восточных поэтов, хранил у себя дома их сочинения. Абаю доводилось брать у него книги шейха Сади, Диваны Хаджи Хафиза Алишернаваи с Армала считался образованным человеком. Недаром семипалатинские жители стемились обучать у него своих детей. На Армалу обое возлагал большой надежды. Но беседуя с ним сегодня едва ли не с первых слов понял, что и его, как и других, хмул распирает самое обыкновенное корысть и лютая зависть тот на женозав сорвал больше этот нафиди отхватил крепче позвольте сормола ведь писал же поэт кто мне расскажет об одном грехе соседа тот поведает о сотне моих пороков всему свету В дни людской гибели и горя не следует так много говорить о своей ненависти и вражде. Шармала густо покраснел и торопливо заговорил: "Конечно, конечно, мирза Ибрагим, вы правы. Виноват кругом виноват. Что вы мне посоветуете?" "Обратитесь с добрым словом к приходящим в мечеть на молитву. А ещё лучше в пятницу, после проповеди хутба Выступите с наставлением перед людьми своего прихода. Объясните им, как предостеречься от болезни. Мне кажется, надо иначе устраивать женоза, хатым и поминки. Чтобы как можно меньше собиралось людей. Сармала чувствовал себя пойманным на слове. Впрочем, Абай раскусил бы его, если бы он и не был так откровенен. Сырмыле захотелось поскорее уйти. Хоп-хоп. Вы правы. Зачем говорить полезные слова самому себе дома? В самом деле, пойду-ка я лучше к людям прихода. Он поднялся. Абай тоже встал и проводив гостя до дверей, Учтиво попрощался с ним. «Я считаю, что служители веры в неоплатном долгу у народа. Я советую вам, начните со своих учеников. То, что вы внушите им, они непременно передадут своим родителям, а те соседям, среди взрослых, так же много ваших бывших учеников». О них подумайте в первую очередь. Люди прихода вас признают наставником и поверят вам скорее, чем посторонним. Я считаю, что это не только долг вашей совести, но и обязанность перед народом. Да, да, да. Шермалла, озакивав головой и смущённый, скользнул за дверь. Он сразу же направился в ближайшую мечеть для ночной молитвы и встал На улице было темно. Завернув за угол, Сармала вошел через решетчатую калитку в чисто выметенный дворик мечети. Здесь собралось несколько десятков прихожан, ожидавших начала молитвы. Среди них были и старцы, и учащиеся медресе, и мой дин и халфы. Люди сидели на корточках, прислонившись к стене мечети, и тихо переговаривались. На односложные вопросы следовали короткие и сухие ответы. Ожидали появления старого имама, хазрета, настоятеля мечети. Вслед за Сармалой подошло еще несколько человек. Среди них был слепой Кори и Моэдзин Самурад. Разгоряченный беседой с Абаем, Сармала, присматриваясь к прихожанам, размышлял, как бы завести необходимый разговор чернобородый великовозрастный шакирд, воспитанник медресе, ему помог. Он спросил, на скольких похоронах побывал сегодня Сармалла? Ни на одних, воскликнул Сармалла так громко, что голос его услышали все. Пока это в моих силах, я постараюсь и в осень ходить на женоза. В этих словах слепой Кари и Самурат мой один ражем кричали: "Астакфиралла, астакфиралла! Вы совершаете грех, мулла, богохуйствуете! Возьмите обратно ваши порочные слова, унижающие мусульманство". Застывлое брожда предало Сармале решимость. Вот когда он прижмет этих лицемеров. Сармала говорил торопливо, но громко и внятно. Его взволнованный голос разорвал тишину, как внезапный крик в ночи. Его неслыханно дерзкие слова резали ухо, приводили в смятение души богомольных прихожан. «Нельзя больше молчать!» — кричал Сармала. На прихожан нашего махалла свалилось великое бедствие, а мы делаем вид, что ничего не случилось. Разве так бы мы вели себя на тонущем корабле? Нет, надо бить тревогу, искать спасения. Холера заразная болезнь, чтобы она не расползалась по всему городу, надо иначе устраивать جناза, фидию и хатым Погощение в доме покойника, семидневные и сорокадневные поминки вот источник заразы. Пусть об этом узнают прихожане и берегут свою жизнь. Кари и мой один с трудом сдерживали слушай Сармылу. Бешенная злоба тяжжала их сердца. Едва он умолк, чтобы перевести дыхание, как они яростно накинулись на него. А как по-вашему устраивать جناза? Как проводить хатым? Вы хотите, чтобы прихожане не собирались на поминки, не отдавали последнего долга усопшему мусульманину? Шермалат ответил холодно и резко: "На женоза пусть идёт только одно духовное лицо. Хатым пусть проводит тоже только один мулла. Поминки запретить". Не к чему Кари и мой Джина посещать подряд все же назаф и дии и хатым. Всё равно невозможно наполнить ваши бездонные карманы. Шармалла направил острое жало своих слов в самое сердце Сакара Кари и в саморато мой Джина. В пылу спора он добавил: "Нечего вам ходить в дом каждого покойника разносить заразу" пора подумать о воздержании. Кари и Муэддин вскочили. Закипая мстительным негодованием, они шипели на Сармалу, перебивая друг друга. Аштак фырла. Что он говорит, вера отступник? Судите его судом шариата. Ваша гордыня превзошла все границы, злодей но тщетно упорствовали Сакыркари и Самурад. Прихожане отвернулись от них и окружили Сармалу. Они не прочь были бы послушать, что он скажет еще, как вдруг кто-то воскликнул «Хазрайт идет!» И все поднялись, прекратив разговоры. Старец с огромной белой бородой в большой чалме, опираясь на длинный посох, Гесин шагами прошёл в мечеть. Следом за ним двинулись и прихожане. В груди Кати по-прежнему клокотало злоба, когда он нараспев затянул молитву из Корана: "Ясин уаль-каруну хаким". Смиренно закрыв веки, он читал наизусть священные тексты бухарским макамом оплакивая мусульман погибших от холеры. В корене никогда не сбивался, читая Коран, слепо и на зубок заучил в нём каждое слово. Но сегодня он оговорился. Читая лятон зирака ульма унзира, он подумал о сармоле, скрипнул зубами и вместо слова кауман произнёс калан. Тот же Кари услышал, как закашляли сидящие поблизости халфеши и кирды, и заёрзал на месте, откашлялся сам, мысленно обозвав Сармалу коззапом мерзавцем. Примечание. Кауман общества, калан слово. Затем, взяв в себя в руки, он стал читать ещё громче и напевнее. Шармала, однако, понял, как исрамился слепой Кари не только перед муллами, но и перед малограмотными богомольцами. Шармала усмехнулся и с удовольствием отметил про себя: "Бог наказал проидуху. Божье слово покарало его за ненависть ко мне, за бесчеловечную зависть".